Глава двенадцатая «Здоровый мужик, а сидишь от безделья маешься!» Проворчала как-то Ула, как всегда явившись с утра пораньше, и Лансу пришлось напомнить себе, что мужик — это не оскорбление, а комплимент. «Никогда не знаешь, что завтра случится. Сегодня кошель звенит, а завтра пустой». Ланс тоже успел заметить, Что жители Змеиной Горы хватались за любую возможность заработать. Женщины без устали вязали, и шили. По осени все их рукоделие—шейные платки, ночные колпаки, теплые рукавицы, шали и шарфы—отправятся на ярмарку, а оттуда в большие города. Мужчины резали из дерева домашнюю утварь, деревянные сабо и лишили из кожи мягкие башмаки. Такие носили небогатые горожане по всей стране. На фоне горожан Ланс действительно выглядел бездельником. Заглянул бы господину Тори, у него приказчик уволился. Гоблинша пожевала губами. За счастьем все в большие города рвутся. Да только где оно, то счастье? Все одно возвращаются, если не сами, то где эти их. Вон хоть как Алден. Алден? переспросил Ланс, мысленно перебирая жителей городка. Гарин пояснила Ула. «Матушка-то у него Алден была. А сынок теперь, виш нос задрал. Вот-вот небо проткнет. Да пусть всех богов благодарит, что отец его женился, грех прикрыл. Мэтр тоже мне». Ланс хмыкнул. Он ходил к Мэтру Грину, познакомиться и приглядеться. Уж слишком подозрительным казалось появление боевого мага в этой глуши. Знакомство не удалось. Вы что, господин? Это слово старик процедил, одновременно оглядывая Ланса с ног до головы. Считаете себя вправе навязывать свое общество потомственному дворянину? Здесь, конечно, глушь, но то, что мы оба из столицы, не делает нас равными. Вспоминая эту беседу, если ее можно было так называть, Граф Даттон не знал то ли досадовать, то ли смеяться. Господину Тори, владельцу универсального магазина, он все же заглянул. Господин Тори, седовласый и дородный, попросил его вернуться вечером. Лишившись приказчика, хозяин сам встал за прилавок. «А разве тут поговоришь нормально?» Развел руками он, одновременно улыбаясь, зашедший в магазин оборотница. Когда Ланс вернулся, хозяин принял его в кабинете. Поднялся из-за стола, поклонился, приветствуя, и, садясь неловким движением, смахнул со стола столбик монет. Серебряные кругляши раскатились по полу. Поминутно извиняясь, хозяин начал их поднимать. Ланс бросился ему помогать, так что к делу они перешли не сразу. Разговор тёк ровно и гладко, но закончился ничем. «Вы уж простите меня за прямоту, господин Мон», — сказал, наконец, господин Тори. «Вижу я, что человек вы честный». Он бросил короткий взгляд на вновь выстроившийся монетный столбик. И Ланс понял, что деньги рассыпались вовсе не случайно. «Да только... как бы вас не обидеть? Столичная вы штучка. У нас тут народ простой. Они в магазин не покупать приходят». Покупать, конечно, тоже, но что? Справная хозяйка таких полотенец не подрубит. Он сдернул со спинки своего стула и показал Лансу отбеленное льняное полотенце. Грейс вытирала таким посуду. Повыбирать они приходят, поговорить, на свекровку пожаловаться, хозяйством похвастаться, соседям косточки перемыть. А вы не обижайтесь уж. Пообживетесь. Если охота не пропадет, приходите. Может, и договоримся. Выходя из магазина через черный ход, Ланс столкнулся с женщиной. Все знали, что вдова Эббот ходит к господину Тори, но даже вечная сплетница Ула лишь качала головой. Муж утонул, нанявшись на сплав брёвен, а каково одной троих детишек поднимать? Ланс уже видел её, болезненно худую, сутулую, а сейчас, столкнувшись нос к носу, Обратил внимание на яркие пятна румянца на бледных щеках. Устыдилось, что чужой узнает. Женщина закашлялась в потасканную трепицу, покрытую бурыми пятнами. Не удержавшись, Ланс сотворил диагностическое заклинание. Так и есть. Чехотка догрызает остатки легких. Еще какое-то время и трое детей останутся круглыми сиротами. Он колебался недолго вам плохо Убнял склонившуюся женщину за плечи с ладони послушно полилась магия уничтожая заразу латая прорехи в легких сделать чисто не получится времени мало но по крайней мере болезнь пройдет женщина раскашлялась еще сильнее согнулась а когда распрямилась лицо ее пылало гневом да что вы себе позволяете щеку обожгло ланс отступил Рука ухлипкой на вид женщины оказалась тяжелая. «Думаете, за вдовую заступиться некому? Лапать лезть!» «Прошу прощения», — коротко поклонился он, развернулся и зашагал домой, пока в спину продолжала лететь ругань.